Уже через миг я поняла, что впечатление обманчиво. Расколов потемневшую корку затвердевшей породы, внезапно взвзвёлся пламенный гейзер, взметнувшийся почти под самые своды и тяжело опал, разбивая тёмную кровь, чтобы дать течь той, что пряталась под ней, горячей, сверкающей, жидкой, смертельной. Смотри, шепнул спящий. Видишь место, которое выдаётся в лаву?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 Тренвир что-то рассказывал, показывал, но я не слушала, заворожённая переливами огня и островком спасения в центре. Вот она, точка невозврата. Крёна проследила за моим взглядом и вопросительно изогнула бровь. Я еле заметно кивнула в ответ. Тренвир, а можно подойти немного ближе? обаятельно улыбаясь, спросила я. Это так чирует, хочется рассмотреть во всех подробностях. Разумеется, благосклонно согласился Дроу.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 Не могу, спокойно отозвался Тайлин. Да и не хочу признаться, и моё право почти священно, негласный закон. У меня аналогичные права, тихо сказал Вир, осторожно отодвигая переселенку за спину. Ты и не князь, высокомерно посмотрел на него новоприбывший и недревний. Ну да,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 Я был во многом неправ. Надо поговорить. Ни о чём. Непримиримо мотнула головой его невеста. Ты уже сказал и сделал всё, что мог, тут она горько улыбнулась. Всё, что могло сгореть, отгорело, а всё, что не могло, растаяло. Я в своём праве, поджал губы наследник и откинул упавшую на глаза белую прядь. И не отступлюсь. Ильяна, ласково позвал муж, иди ко мне.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 Мне эта толпа в легисарии не нужна, категорично заявил Арвиль. Сама подумай, если пойдут твои закрёоны, увяжутся два наследничка, а за Дарри и Фэри оно мне надо. Да, и правда нельзя. И ладно, если бы они все обычные были, а так мы имеем лучшего учёного обеих драконьих долин, наследников Дроу и ледяных, древнего князя и политика высочайшего уровня, и Олли, который всё ещё тёмная лошадка. Фрика забыла, прокомментировал Хайлар.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 ты зашёл слишком далеко. В стену ударились сверкающие шары, брошенные не согласными с ним мужчинами по ту сторону барьера. Но да, то, что нельзя вскрыть, всегда можно сломать. Времени нет. Тейлен стремительно подошёл к Дарье и взял её за плечи. Я вас отпущу и задержу их, но только при одном условии. Потом ты дашь мне шанс. Не будешь избегать.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 Потому неестественно прямо держа спину, я смотрела на него. Невероятное, полулегендарное крылатое существо. Я не знала, что у фейри бывают крылья, тем более такие, чёрные, но очень красивые, прозрачные, как у мотылька, большие, и у чёрного, оказывается, столько оттенков. Волосы тоже потемнели, теперь поражая глубиной полночного неба, и только глаза на бледном лице всё так же нестерпимо ярко сияли янтарным солнечным светом. в ферии неблагово двора. Тай взмахнул рукой, и над головой прозвенела едва слышная трель. Затем перевёл на нас золотые глаза и глухо сказал: "Пусть свободен". Он посмотрел на Дарью и напомнил: "Ты обещала". Потом взглянул на меня, вернее, в меня. "Сотник Арвиль, если она не вернётся, я лично уничтожу то, что осталось от твоего отряда".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 Следом спустились Креона и Дашка, и мы стремительно побежали к порталу. Креона влетела в него с разбегу, не колеблясь ни секунды. Видимо, понимала, что в одиночку князь не сможет долго сдерживать натиск стольких бойцов, как бы он ни был силён. Дарья затормозила и на миг заколебалась, но всё-таки выдохнула и решительно шагнула вперёд, растворяясь в мареве, а я? Меня окликнули: "Ири, разнёсся над озером отчаянный голос мужа".